Крутой поворот 30 сентября 1939 года Заседание Политбюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков Присутствует Сталин, генеральный секретарь Центрального Комитета ВКПБ Берия, Нарком внутренних дел, Молотов, председатель Совета народных комиссаров, Маленков, секретарь ЦК, Микоян, заместитель председателя Совнаркома, Нарком торговли, Каганович, Нарком путей сообщения, Калинин, председатель Верховного совета СССР, Ворошилов, нарком обороны, Вознесенский, председатель Госплана СССР, Шапошников, начальник генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вопреки заведенному порядку заседание было созвано неожиданно, без объявленной заранее повестки дня и без назначения докладчиков. Это было необычно, поэтому большинство присутствующих ощущали некоторое беспокойство. Тем не менее, внешний вид и повадки хозяина вроде бы не предвещали ничего плохого. Появившийся, когда все уже собрались, вождь не спеша прошелся вдоль стола, раскурил трубку, а затем уселся на свое место и оглядел присутствующих. Вчера мы с вами достойно отметили успешное завершение польского похода и освобождение наших белорусских и украинских земель. Теперь пора подумать о будущем. «Прежде всего, мне хотелось бы знать, каковы дальнейшие намерения нашего друга Адольфа». Последние слова Сталин выделил иронической интонацией. «Товарищ Молотов, что вы нам можете сказать по этому поводу?» Товарищ Сталин! начал, поднявшись из-за стола молотов. По моему мнению, как мы уже неоднократно обсуждали, Гитлер должен напасть на Францию. Другого выхода у него нет. Во-первых, он в состоянии войны с Англией и Францией. Во-вторых, Франция — давний и заклятый враг Германии. А Гитлер обещал германскому народу взять реванш за поражение в мировой войне. Нападение Германии, скорее всего, состоится следующей весной. По результатам переговоров с Гитлером и его окружением у меня сложилось именно такое мнение. Франция и Англия сами нападать на Германию не будут. Они все еще надеются натравить Гитлера на Советский Союз». «А почему бы Гитлеру и в самом деле не напасть на нас?» — спросил Сталин. «Нападение Германии на нас считаю невозможным по ряду причин. Во-первых, это будет означать для Германии войну на два фронта, что для нее самоубийственно. Во-вторых, От нас Германия получает важнейшие виды сырья и продовольствия. В случае войны Германия всего этого лишится. Ну что же. Спасибо, товарищ Молотов. А что нам известно от наших разведчиков? Сталин остановил взгляд на Берии. По данным агентурной разведки Немцы начали вывод с территории Польши в сторону французской границы. На бывшей польской территории остаются только оккупационные части. Гитлер дал Генштабу директиву о подготовке вторжения во Францию. О планах нападения Германии на Советский Союз разведке ничего не известно. Закончил Берия упреждая возможный вопрос вождя. Так, — Так-так-так, — покивал Иосиф Виссарионович. — А какие данные у армейской разведки? — обратился он к Ворошилову. — Полностью подтверждаю слова товарища Берии. Большую часть авиации немцы уже вывезли, и перебросили на север и запад Германии. Гость несколько раз молча прошелся вдоль стены с картой Европы, затем вопросил, «Кто-нибудь скажет, что Германия может напасть на Советский Союз, а не на Францию?» И, остановившись, обвел взглядом присутствующих соратников. Соратники отмолчались. Я тоже сильно надеюсь, что Гитлер нападет на Францию, а не на нас. Для этого мы с вами и заключили договор. Но полностью сбрасывается счетов талант. Такой возможность я бы не стал борис михайлович расскажите нам вкратце что думает генштаб по поводу возможного нападения германии шапошников встал подошел к карте откашлялся и начал свое сообщение германия может выбрать для нападения на ссср Три стратегических направления. Центральное направление. Сходящиеся удары из районов Бреста и Сувалок на Минск с целью окружения наших войск в Белоруссии и с возможностью дальнейшего наступления через Смоленск на Москву. Он показал указкой на карте. Северное направление. Удар через Прибалтику на Ленинград с целью захвата Ленинграда, уничтожения Балтийского флота и соединения с финнами, как с возможными союзниками. Южное направление. Из района Люблина на Киев с последующим поворотом вдоль Днепра к Черному морю с целью окружения наших войск правобережной Украине. Румыния, вероятно, будет союзником Германии. В дальнейшем возможен удар вдоль побережья Черного моря в сторону Крыма и Кавказа. Одно из этих трех направлений будет избрано главным, на нем будут сосредоточены основные силы. На двух других направлениях будут наноситься удары меньшими силами. Генштаб полагает, что главным направлением будет Центральное, через Белоруссию на Москву. Вероятными союзниками Германии будут Румыния, Финляндия и Венгрия. Прибалтийские страны немцы просто пройдут насквозь без сопротивления. Генштаб предполагает, что... Германия, если решит напасть, будет нападать сразу всеми силами, внезапно, полностью отмобилизованной армией и, скорее всего, без объявления войны, как они проделали это в Польше. Нападение будет преследовать решительную цель – разгром войск всех наших западных округов и захват территории западных округов иначе для германии никакого смысла нападать нет вот вкратце все а почему вы считаете что не будет как в мировую войну сначала объявление войны затем ограниченные боевые действия потом мобилизация и только затем «Полномасштабная война!» — спросил Сталин. «В этом случае война неизбежно станет затяжной, а Германия стоит перед жесткой необходимостью завершить войну быстро, иначе у Германии получится то же самое, что и в мировую войну, а им это совершенно не нужно. Нападение, если состоится, то во второй половине мая». Иначе не хватит времени до наступления осенней распутицы. Нападение, если будет, то будет сразу всеми силами и с решительными целями, иначе им нет смысла и огород городить. — Ну а как вы считаете, решится Гитлер на такое? — снова спросил вождь. — Определять, решится Гитлер или не решится, — это дело политического руководства, а дело генштаба предусмотреть такой возможности быть к ней готовыми, — четко ответил Шапошников да не картину нарисовал борис михайлович задумчиво произнес иосиф есарионович я считаю не будет этого с места возразил молотов гитлеру невыгодно нападать на нас, да и риск для него слишком велик ну что же я сам. Считаю, что Гитлеру нет смысла нападать на нас. Но исключить совсем такую возможность мы не можем. Гитлер — известный авантюрист и наглец. Он может по собственной ему наглости понадеяться разгромить наши войска в одной летней кампании, а затем Заключить мир по типу Брестского. Следовательно, к такой возможности мы должны быть готовы. Не нападет, ну и хвала Аллаху. А если все-таки рискнет напасть, мы должны встретить его во всеоружии. Правильно, я думаю, товарищи? Сталин снова обвел взглядом всех присутствующих. Никто не возразил. В таком случае соберемся по этому вопросу ровно через неделю. Дополнительно прошу пригласить заместителей наркома обороны, наркома флота, наркомов тяжелой промышленности и вооружений и вызовите из Монголии Комкора Жукова. Он у нас единственный всех военачальников, кто получил опыт участия в крупном вооруженном конфликте. Причем, надо признать, весьма успешный опыт. Всех присутствующих и приглашенных товарищей прошу подготовить Каждого по своей зоне ответственности предложение по отражению возможной агрессии Германии. На этом предлагаю закончить. 4 октября 1939 года совещание у Наркома обороны. Присутствует Ворошилов, наркома обороны, Тимошенко, зам наркома обороны, Шапошников, начальник генерального штаба, Ванников, нарком вооружений и боеприпасов, Жуков, комкор Ну, здравствуй, Георгий Константинович! Поднимаясь из-за стола, пожал руку вошедшему жукову ворошилов как долетел ничего не поделаешь отдыхать некогда потом подробно доложишь про свою битву с япошками сейчас жаль времени нет ты теперь у хозяина на заметке победитель японцев герой и все прочее честно скажу даже завидую чтобы ты был в курсе Хозяин назначил на седьмое число заседание Политбюро по вопросу подготовки к отражению возможной агрессии Германии. Ну и что, что договор? Иосиф Виссарионович, виднее, мы сами никак этого не ожидали. Да вдруг он внезапно собрал Политбюро 30-го числа и поручил к седьмому октября Представить предложение для подготовки решения Политбюро по этому вопросу. Тебя тоже приказал вызвать. И тебе тоже быть готовым. Так что ты теперь на коне и шашкой. Ну, теперь ты все знаешь. Приступим, Борис Михайлович. Что надумал генштаб за три дня? Почему же за три? Мы этот вопрос продумываем давным-давно. Сначала мы его корректируем с учетом новых границ. Вот смотрите, карта на столе. Все, как я и доложил на политбюро. План мы разработаем, это для нас рутинная работа. Вопрос в другом. Явно у Иосифа Виссарионовича произошел некий поворот в мыслях. Как мы помним, после подписания договора ни разу речи о нападении Германии не шло. Наоборот, речь была практически о союзничестве. Если товарищ Сталин серьезно опасается германского нападения, а это похоже именно так, мы имеем возможность ускорить решение многих вопросов по новым видам вооружения – по реорганизации структуры войск и много еще чего. Я думаю, мы должны прямо сейчас сформулировать все важнейшие вопросы, которые необходимо утвердить на политбюро и распределить, кто по какому вопросу будет выступать. Георгий Константинович, вы для него человек новый, и вас он будет слушать Особенно внимательно. Эту ситуацию нужно использовать на все сто процентов, чтобы порешать как можно больше вопросов для армии. Германцев мы все знаем. Получали от них в мировую войну по полной мерке. Поэтому готовиться к войне с ними надо с абсолютной серьезностью. Так я считаю. «А ты, как считаешь, Георгий?» С покровительственными нотками в голосе обратился Ворошилов к Жукову. «Я считаю, Борис Михайлович, абсолютно прав. Направление ударов однозначно диктуется конфигурацией границы». Глядя на карту, сказал Жуков. «Еще более прав, что нужно именно сейчас». Ставить вопросы по реорганизации армии. Немцы, если нападут, то всеми силами и внезапно. На Западе оставят только инвалидные команды да учебные части. Времени на раскачку у нас, как я понимаю, нет. — А как думаешь, строить оборону? — Борис Михайлович спросил Ворошилов. Времени у нас и правда в обрез, так что надо опираться на то, что у нас уже имеется. По новой границе только слабое пехотное прикрытие. Основной стратегический рубеж по линии укрепленных районов на старой границе. Его надо занять заранее полностью укомплектованными стрелковыми дивизиями. Всего, с учетом гарнизонов, укрепрайонов, на линии должно быть около ста расчетных дивизий. Тыловой стратегический рубеж по линии Николаев-Днепр-Псков-Луга, вот он, обозначен на карте. на нем формировать мобилизуемые войска после начала боевых действий. За зиму и весну нужно на этой линии сформировать костяк и счет двухсот дивизий, хотя бы по тысяче человек личного состава на дивизию, там же разместить склады с имуществом и вооружением для новых дивизий. Между главным и тыловым рубежом разместить все танковые и механизированные войска, всего около сорока дивизий. Естественно, все они должны быть полностью укомплектованы и обучены. Уже сейчас видно, что главный вопрос кадровый. Где взять столько квалифицированного комсостава? Даже с учетом командиров-запасников дефицит комсостава составит более 50%. Ну, а качество запасного комсостава вы сами знаете. Сдается мне сейчас самый удобный момент предложить товарищу Сталину потрясти ведомство Берии. Слишком много командиров туда упекли. Вы, Георгий Константинович, как человек свежий, может, возьметесь за это деликатное дело? А почему нет? Я многих знаю, кого туда зря упекли. Если вы, Борис Михайлович, В своем выступлении эту проблему остро обозначите, то я, когда мне дадут слово, предложу решать кадровый вопрос за счет амнисти. Только нужно еще много других вопросов ставить. Я не знаю, как быть в Польше, а в монголии выявилась масса недостатков в структуре танковых и механизированных частей в организации связи радиостанциями пользоваться, чтобы не умеют, в организации взаимодействия родов войск, особенно с авиацией. Полностью согласен с Борисом Михайловичем в том, что механизированные все другие технические виды войск должны быть еще в мирное время укомплектованы по штату личным составом техникой и автотранспортом, обучены и слаженной. Из мо мопрезерва можно доукомплектовать только стрелковые соединения. И то, их желательно после укомплектования подучить, а не сразу бросать в бой. Кроме того, такие соединения крайне желательно сначала использовать в позиционной обороне на заранее подготовленных позициях. В позиционной обороне воевать значительно проще и командирам, и рядовым бойцам. Опыт Монголии показал, что во встречном бою такие соединения теряют управление из-за неопытности командиров и рассыпаются при серьезном столкновении с противником из-за неустойчивости необученных бойцов. Твоя «Правда, Георгий!» — вступил в разговор Тимошенко. «В Польше серьезных боев не было. Тогда же маршем по дорогам и то войска с большими проблемами шли. Организации движения никакой. Маршруты не знают. Графики движения не соблюдают. Одни заторы и задержки. Техника ломается, ремонтно-эксплуатационные службы неорганизованы, запчастей нет. Кстати, по поводу бронетехники снова вступил Жуков. Нужно срочно что-то делать для ее модернизации. У танков броня ни к черту не годится. У японцев противотанковая артиллерия... В стрелковых частях, надо прямо сказать, слабая. Так при атаке танковых и бронебригад накопавшуюся стрелковую дивизию мы две трети танков и броневиков потеряли. Нужны самолеты, штурмовики, а то приходилось для штурмовки позиций применять истребителей, которые несут потери даже от огня пехоты. Для наведения авиации нужно применять радио. А теперешние передатчики лётчики не используют. Качество связи не к чёрту. В ремонтных службах запчастей не хватает и в авиации, и в танковых войсках. В общем, с немцами так воевать будет трудно. У них-то, небось, везде орднаунг. Борис Львович. «Что скажете нам по поводу техники и запчастей?» Обратился Ворошилов к Ванникову. «По запчастям все просто. Заводы загружены, производство новой техники на сто процентов. Чтобы делать запчасти, нужно снизить план по производству новой техники. Если вы такое решение на Политбюро проведете то никаких проблем с запчастями не будет. И то сказать, зачем выпускать новую технику, если почти половина старой, насколько я в курсе, стоит из-за отсутствия запчастей. О танках. Мы ведем разработку новых танков с противоснарядным бронированием. Они будут запущены в серию в следующем году. Модернизация существующих танков нам не поручалась, хотя кое-какие инициативные разработки на эту тему мне известны. Опять же, вбивайте нам это в план. Будем делать, но на тех же заводах за счет сокращения выпуска новой техники. Но вы, конечно, правы. Зачем клепать еще танки, если они в бою горят. Надо существующее модернизировать. По авиации ситуация такая же. Я так думаю, товарищи командиры, после возникшей паузы произнес Шапошников. До Политбюро у нас есть еще трое суток. За это время мы должны, во-первых, сформулировать основные проблемы, которые стоят перед армией, исходя из поставленной задачи. Во-вторых, подготовить выступление для Политбюро, определиться, кто из нас, по каким вопросам будет выступать. В-третьих, подготовить проект постановления Политбюро и направить его членам Политбюро накануне заседания для ознакомления. Сугубую конкретику, я думаю, вдаваться сейчас не следует. В постановлении нужно сформулировать поручение профильным наркоматам по решению важнейших проблем со сроками исполнения. Далее, по каждой проблеме, которую мы обозначим, нужно сформировать небольшие рабочие группы из представителей наркомата обороны, генштаба, профильных промышленных наркоматов и толковых командиров, получивших опыт боевых действий и реально отличившихся в Монголии и в Польше. Перед рабочими группами поставить задачу в короткий срок, недели за две, обобщить опыт боевых действий и выдать рекомендации. Эти рекомендации нам быстро рассмотреть и затем утвердить в виде решений ГВС, СНК или Наркомата обороны во исполнении решения Политбюро. Ну ты голова, Борис Михайлович! «Сразу видно штабного работника», — одобрил Ворошилов. 7 октября 1939 года. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ. Присутствуют члены Политбюро и приглашенные товарищи. Шапошников, начальник генерального штаба, Тимошенко, зам. Наркома обороны, Жуков, Комкор, Смушкевич, зам. Наркома обороны, Павлов, зам. Наркома обороны, Ванников, нарком вооружения и боеприпасов. Выдержка из стенограммы заседания Молотов. Я по-прежнему считаю, что нападение Германии на Советский Союз в существующих условиях маловероятно по причинам, о которых я говорил в прошлый раз. Однако товарищ Сталин совершенно прав. Полностью исключить такую возможность мы не имеем права. Как известно, Гитлер в своей программной книге майн Kampf» прямо пишет, что его главные враги – мировой коммунизм и мировое еврейство. Причем он считает не в обиду присутствующим, будь сказано, что именно евреи выдвинули коммунистическую теорию, а руководство СССР он считает еврейской кликой. Там же, в майнкамф он обосновывает тезис, что германский народ для своего развития должен завоевать жизненное пространство на Востоке за счет захвата славянских земель, польских, белорусских, украинских и русских. Да и вообще он считает славян недочеловеками, не противостоять германским сверхлюдям. Западные страны, несомненно, продолжают мечтать натравить Гитлера на нас и прилагают к этому все усилия. Кроме того, Гитлер по натуре авантюрист и психопат и может действовать по наитию, а не по трезвому расчету. Все это вместе взятое не позволяет исключить вероятность нападения Германии на СССР. Более того, нападение вполне возможно. Шапошников Исходя из... Из указанной товарищем Сталиным возможности внезапного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, Генеральный штаб просит Политбюро утвердить следующие исходные соображения для разработки плана стратегической обороны. Стратегическая оборона на первом этапе боевых действий имеет целью измотать противника, Добиться господства в воздухе, уничтожить его подвижные соединения, вынудить его истратить резервы путем упорной обороны на заранее подготовленных позициях, а также прикрыть мобилизационные мероприятия. Предполагаемая продолжительность первого этапа – два месяца. Вероятный срок нападения Германии с 15 мая по 15 июня. Раньше нападать им нет смысла, поскольку почва в западных районах СССР еще не просохнет, а дорог там мало. Позднее нападение тоже маловероятно, так как Германия будет рассчитывать добиться своих целей до наступления осенней распутицы. Передовой рубеж обороны проходит по линии госграницы и охраняется только усиленными войсками Сразу после начала боевых действий предлагается нанести удар из района Себеш-Полоцк силами одной армии на территории Латвии вдоль правого берега западной двины в направлении на Ригу, опираясь на поддержку гарнизонов наших вооруженных баз в Латвии, которые будут созданы на основании только что заключенного договора о взаимопомощи с Латвией. Эта армия, упредив противника, должна создать передовой рубеж по западной двине на территории Латвии. Сопротивление со стороны латышских войск не ожидается. Главный стратегический оборонительный рубеж проходит по линии укрепленных районов на старой границе. В Эстонию предлагается ввести два стрелковых корпуса и при поддержке гарнизонов наших военных баз, размещаемых на основании договора о сотрудничестве Создать главный рубеж по рекам и озерам от Пскова до Пярну в Эстонии, до выхода на этот рубеж противника. Территория Западной Украины и Западной Белоруссии между Старой и Новой границами, имеющая крайне слабую сеть железных и автомобильных дорог, образует предполье главного рубежа. На предполагаемых направлениях главных ударов противника Сувалки, Минск, Брест, Минск, Соколь, Киев в предполе предполагается дислоцировать рассредоточенно по одному стрелковому корпусу. Подразделения корпусов в полевых укреплениях должны оборонять все мосты, дофиле и узлы дорог. Все мосты должны быть подготовлены к уничтожению. Общая численность войск на передовом рубеже – 200 тысяч человек, в предполье – 150 тысяч человек. На главном рубеже предполагается разместить в 21-м укрепленном районе 70 полностью укомплектованных и обученных в мирное время стрелковых дивизий. Общая численность войск на главном рубеже – полтора миллиона человек без учета авиации. Организованно воинской части УРОВ, включающие штатные гарнизоны долговременных сооружений, войдут в подчинение стрелковым дивизиям. Каждая стрелковая дивизия формирует дивизионный ур, приспособленный к круговой обороне, и упорно обороняется в нем, невзирая на возможное окружение. Размер дивизионного ура на главных направлениях в танкодоступной местности составляет 10-12 километров по фронту и 8-10 километров в глубину. На второстепенных направлениях и в сложной для наступления местности ширина дивизионного ура по фронту существенно возрастает. Для строительства полевых и долговременных сооружений под размещение огневых средств стрелковых дивизий в урах предполагается привлекать местные строительные организации с укомплектованием их за счет мобилизации – местного призывного контингента, а также строительные силы НКВД. Тыловой стратегический оборонительный рубеж проходит по линии река Нарва-озеро Ильмень, Псков-река Великая, Невель-Витебск, река великая невель витебск река днепр чигирин Кировоград, река Ингул, николаев На тыловом рубеже размещаются склады вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, оборудования и предметов снабжения для формирования и мобилизации еще двухсот дивизий. Штабы дивизии и полков должны быть укомплектованы полностью еще в мирное время и размещены на тыловом рубеже. К 30 апреля численность личного состава каждой из этих дивизий должна быть доведена, как минимум, до тысячи человек. С началом боевых действий все строительные организации с главного рубежа отводятся над тыловой, где продолжает строительство оборонительных сооружений. При подходе противника к тыловому рубежу личный состав строительных организаций поступает на формирование дивизии тылового рубежа. Укомплектованные дивизии с тылового рубежа могут быть переброшены на усиление главного рубежа. Призывной контингент с территории предполея предполагается заранее призвать под видом учебных сборов и вывести нарушение. Среднеазиатские и Сибирские округа. Вся авиация располагается между главным и тыловым рубежом, причем истребительная и штурмовая непосредственно за главным, а бомбардировочная ближе к тыловому рубежу. Задачей истребительной авиации является прикрытие войск на главном рубеже и борьба за господство в воздухе, Бомбардировочная авиация уничтожает механизированные группировки противника, бомбит аэродромы и дезорганизует транспортное сообщение в оперативном тылу немцев. Задача обороняющихся на главном рубеже войск – продержаться не менее трех недель до завершения формирования войск на тыловом рубеже. Между главным и тыловым рубежом на предполагаемых направлениях главных ударов противника предполагается разместить группировки танковых и механизированных войск, имеющие целью отсечения прорвавшихся через главный рубеж подвижных группировок противника, восстановление фронта по главному рубежу, окружения, и уничтожение совместно со стрелковыми соединениями тылового рубежа прорвавшихся группировок. Все механизированные и танковые войска в количестве 40 дивизий должны быть полностью укомплектованы в мирное время, обучены и сколочены до 30 апреля. Таким образом, К 30 апреля нам необходимо иметь на западных границах полностью сформированными и сколоченными 80 стрелковых дивизий, 21 гарнизон укрепленных районов, 20 танковых и 20 мотострелковых дивизий, на тыловом рубеже должны быть Размещены материальные запасы для укомплектования и сформировано кадровое ядро ещё для 200 дивизий с соответствующим количеством артиллерийских, инженерных и других специальных частей. Войска Ленинградского военного округа должны вести жестокую оборону на подготовленных рубежах по линии госграницы с Финляндией. Имеющихся сил округа после доведения их до штатного состава вполне достаточно для надежного удержания госграницы. Уже сейчас очевидно одна из важнейших проблем, которую нам предстоит решить. Расчеты Генштаба показывают, что для развертывания такого количества соединений у нас остро не хватает кадров командного состава. Даже с учетом призыва командиров из запаса, некомплект составляет 50%. Эту проблему нужно решать срочно. На вопрос. Почему Генштаб не считает возможным обороняться на линии новой границы? За оставшееся время невозможно подготовить серьезные оборонительные сооружения на этом рубеже. Кроме того, новые территории совершенно не приспособлены к транспортам отношений, дорожная сеть там очень слаба. Имеется прямой смысл предоставить противнику право самому преодолевать эти трудности и даже усилить их искусственными препятствиями. По нашим расчетам, простой подрыв мостов и водопропускных сооружений в предполе главного рубежа, а также минирование всех дофиле позволит задержать выход противника к главному рубежу На восемь-девять дней. Таковы в самом кратком виде предложения Генштаба. Прошу их одобрить. Тимошенко Опыт польского похода и конфликта в Монголии после его обобщения позволит сделать серьезные выводы для повышения боеспособности войск. Уже сейчас я могу назвать ряд вопросов, над которыми надо серьезно работать. Прежде всего, выяснилось много сложностей в организации марша подвижных частей и соединений танковых и механизированных. Причина этого заключается в разнородности и разнотипности транспортных средств Из-за этого все подразделения движутся с разной скоростью. Тылы, как правило, отстают от боевых частей, особенно если движутся по грунтовым дорогам или по бездорожью. Но для танковых соединений движение по бездорожью – это норма. Их тылы не должны отставать при любой погоде и на любой местности. Артиллерия на тракторной тяге всегда отстаёт от танковых частей. Штабы должны научиться планировать марш разнородных соединений так, чтобы они не мешали друг другу. Нужны специальные части регулировки движения, которые должны управлять маршем частей в соответствии с планом. Часто из-за поломки одной автомашины или одного танка возникают заторы и останавливается вся колонна. Это недопустимо. Необходимо усилить ремонтные службы, оснастив их хорошими тяготями. Вся вышедшая из строя техника на марше или в бою – Должна оперативно собираться ремонтными службами в пункты ремонта, в кратчайший срок ремонтироваться и догонять своим ходом ушедшие вперед части. Разнообразие типов техники в соединениях необходимо резко уменьшить. В одном соединении должны быть не более двух типов танков, двух типов гусеничных тягачей и не более четырех типов автомобилей. Это сразу сократит номенклатуру необходимых запчастей, облегчит снабжение и ускорит ремонт. Германская армия, в отличие от польской, имеет в большом количестве современные самолеты. Я считаю, что нужно радикально улучшить противовоздушную оборону соединений частей. Особенно на марше. Холхенгол показал, что превосходство в воздухе, которого нам удалось добиться, позволило добиться успеха и иноземным войскам. Мы не должны оказаться в положении японцев на Холхенголе. Особенно слаба у нас войсковая ПВО от штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков. Существующие зенитные пушки калибра 76 и 85 мм против них малоэффективны. Количество скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии в войсках должно быть значительно увеличено. Имеющиеся в достаточном количестве комплексные счетверенные установки на базе «Максима» неэффективны против бронированных немецких пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Холхин Голл показал также, что закопавшаяся в землю стрелковая дивизия не может отбиться от танковой бригады, даже оснащенной танками с противопульным бронированием. А у немцев в большом количестве имеются танки с противоснарядным бронированием, поэтому противотанковая оборона наших стрелковых соединений должна быть существенно усилена. Необходимо запустить в производство легкие и эффективные пехотные противотанковые средства, мины, ружья, зажигательные смеси. Может, промышленность предложит еще что-то. Я просил бы присутствующих здесь представителей промышленности ответить на мои вопросы. Жуков. Боевые действия в Монголии показали высокий боевой дух и выучку кадровых частей, преданность личного состава делу Ленина-Сталина. Вместе с тем практика боевых действий выявила ряд недостатков в организации, вооружении и тактике во всех без исключения родах войск. Необходимо по горячим следам создать рабочие группы по родам войск из представителей Наркомата обороны, Генерального штаба и лучших командиров, получивших боевой опыт в Монголии и в Польше для обобщения боевого опыта, и выработки рекомендаций. Я готов рекомендовать в рабочие группы толковых командиров из монгольской группы войск. Выработанные рекомендации необходимо будет утвердить в Наркомате обороны и срочно организовать их выполнение. В данный момент я готов назвать следующие проблемы, требующие первоочередного решения. Первое. Организация связей. И Командиры штабы не умеют пользоваться радиосвязью и полностью полагаются на проводную связь и делегатов связи. В условиях маневренных боевых действий это приводит к запаздыванию в принятии решения и к опозданию с его исполнением. Кроме того, качество радиопередатчиков, особенно радиопередатчиков, Бортовых, на самолетах и танках неудовлетворительно. Необходимо все самолеты и танки всех типов оснастить хотя бы радиоприемниками, а машины командиров от взвода или звена и выше – радиопередатчиками. Следует разработать простые в использовании системы шифрования и обучить им войска. В мирное время следует обязать командиров пользоваться радиосвязью, а проводную связь использовать только как резервную. В боевых условиях проводная связь может быть основной только в позиционной обороне. Второе. Танки Т-26 и БТ-7 необходимо модернизировать, усилив броню. Она должна обеспечивать защиту от снарядов 37-миллиметровых противотанковых пушек. На бронеавтомобилях, как я понимаю, усилить броню нет технической возможности, поэтому нужно решить вопрос их целесообразного тактического использования. Третье. Войска плохо организуют взаимодействие с артиллерией и авиацией. Предлагаю, в тактических наставлениях предусмотреть обязательное направление, поддерживаемые стрелковые соединения делегатов наведения от авиации и корректировщиков от артиллерии с радиостанциями. Четвертое. Все технические и специальные войска, оснащенные сложной боевой техникой, должны быть полностью укомплектованы, обучены и слажены еще в мирное время, и только в таком виде могут идти в бой. В противном случае в первом же бою войска понесут неоправданные потери в дорогостоящей боевой технике и личном составе и не смогут нанести противнику равноценный урон. Пятое. В стрелковых частях, которые были укомплектованы До штата непосредственно в ходе конфликта большая часть командиров была призвана из запаса. По сравнению с кадровыми частями, организация боевых действий в таких новых частях была очень слабой. Командиры не умели вести подразделения на местности и не умели организовать снабжение. Плохо управляли боем, да и вообще... Стойкость таких подразделений в бою была не в пример слабее кадровых. Совершенно прав, товарищ Шапошников, говоря о дефиците квалифицированных командных кадров. Возьму на себя смелость напомнить, что за последние три года большое количество командных кадров было удалено из армии органами НКВД. По моему мнению, во многих случаях принятые органами НКВД меры не соответствовали проступкам удаленных из армии командиров. Возможно, имеет смысл пересмотреть дела всех уволенных из армии командиров и всех, кого возможно восстановить на службе в прежних должностях или хотя бы понижением в должности. Если даже у кого-то были серьезные проступки, можно предоставить им возможность делом искупить свою вину. А мелкие проступки можно вообще амнистировать. Такое мое мнение. Сталин. Мне думается, можно поддержать мнение товарища Жукова относительно армейских кадров. Мы уже восстановили в армии некоторых командиров, ранее попавших к товарищу Берии. В самом деле, товарищ Берия, пересмотрите еще раз все дела военнослужащих и всех, кого, возможно, амнистируйте. В конце концов, даже если относительно кого-то есть сомнения, то можно его использовать во вспомогательных частях, строительных, инженерных или учебных. Под надзором политорганов, конечно. Ворошилов. Всецело поддерживаю мнение товарища Сталина. Последние два года мы явно погорячились и слишком расточительно обращались с кадровыми военными специалистами. Смушкевич, боевой опыт, полученный авиаторами на Халкинголе, является в высшей степени полезным. Как человек, непосредственно руководивший действиями во время конфликта, я могу уже сейчас, не дожидаясь отчетов рабочих групп по обобщению опыта, сделать некоторые рекомендации. Хотя, конечно, после утверждения отчетов мои рекомендации могут быть уточнены. Прежде всего вопрос радиосвязи воздуха с землей. Качество работы бортовых радиопередатчиков настолько низкое, что летчики при всем желании не могут ими пользоваться. Настройка частоты все время сбивается, а подстраивать ее в бою летчик не имеет возможности. Качество передачи речи очень плохое, сплошной хрип и треск. Хотел бы, чтобы представители промышленности ответили на этот вопрос. Истребительная авиация, помимо своих основных задач, постоянно отвлекалась на штурмовку боевых позиций противника и несла при этом лишние потери. Противник ведет по штурмующим с малой высоты самолетам очень плотный огонь из стрелкового оружия, а истребители не имеют никакого бронирования». Безусловно, для эффективных штурмовых действий нужен специальный самолет – штурмовик с бронированием кабины пилота и важнейших узлов. Первоначально можно было бы провести переоборудование существующего парка самолетов И-15БИС – штурмовики. Опыт боев показал что как истребители они слабоваты даже в сравнении с японскими истребителями а немецкие истребители как мы знаем значительно лучше в то же время после модернизации из них могут получиться вполне приличные штурмовики для этого нужно увеличить бомбовую нагрузку бронировать кабину летчика установить протектированные бензобаки, хорошо бы часть самолетов сделать двухместными по типу истребителя Д-6, добавив место стрелка для защиты задней полусферы от истребителей противника. Из всех применявшихся типов истребителей наиболее хорошие результаты показал И-16 последних модификаций с двигателем м 62 и пушечным вооружением. Он превосходил японские истребители по всем параметрам. Однако для борьбы с немецкими истребителями даже он имеет недостаточную скорость. Хотелось бы услышать от промышленников, когда они дадут нам скоростные истребители с пушечным вооружением. Опыт применения бомбардировочной авиации показал, что бомбометание с горизонтального полета с высоты более 3000 метров эффективно только против площадных и незащищенных целей, таких как железнодорожные станции, либо пехота на марше. В то же время... Для уничтожения точечных или защищенных целей, таких как танки или пехота в полевых укреплениях, требуется очень большой наряд бомбардировщиков и большой расход бомб, так как при этом способе бомбометания бомбы сильно рассеиваются по площади. Для эффективного решения таких задач Требуется пикирующий бомбардировщик типа немецкого Ю-87. Серьезного пересмотра требует тактика истребительной авиации. После утверждения отчетов рабочих групп необходимо на основе их рекомендации выпустить новые уставы и тактические наставления. Срочно обучить по ним стрелковые части. Бомбардировочная авиация в основном применялась правильно, за исключением необходимости оперативного наведения и целеуказания с земли непосредственно от наземных войск во время полета. Проблемой было недостаточное снабжение запчастями. Самолеты постоянно получают повреждения в бою и на земле от штурмовых действий противника. Для быстрого ремонта в батальонах аэродромного обслуживания должен быть достаточный запас запчастей. Кроме того, в штатный состав БАО желательно ввести батарею малокалиберной зенитной артиллерии для защиты от штурмовок противника. Это позволит значительно снизить потери самолетов на земле. «Павлов, к сожалению, мне не пришлось принять непосредственного участия в боевых действиях в Монголии. Тем не менее, я полностью в курсе боевых действий успел переговорить с некоторыми из командиров бронетанковых частей и соединений. Полностью поддерживаю мнение товарищей Тимошенко и Жукова по реорганизации подвижных соединений и улучшения боевых качеств техники. Более того, я считаю, что в танковых частях должны быть тягачи, способные перевозить два боекомплекта и одну заправку горюче-смазочных материалов, не отставая от танков на любой местности и при любой погоде. Тыловые подразделения танковых частей – также должны быть полностью укомплектованы гусеничными тягачами и автомобилями повышенной проходимости. От использования тихоходных тракторов и обычных грузовых автомобилей в танковых частях следует полностью отказаться. Тягачи для танковых частей могут быть переоборудованы из танков Т-26 старых серий, а также из танков БТ-2 и БТ-5. Причем тип тягачей должен соответствовать типу танков в соединении. Это сразу облегчит проблему их с ремонтом. Эти тягачи можно оснастить зенитными пулеметами, включая крупнокалиберные. Это значительно улучшит противовоздушную оборону подвижных соединений от пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Вместо снятых башен можно установить грузовой отсек для перевозки нескольких тонн боекомплекта. Кроме того, нужно запустить производство трехосные бронированные прицепы грузоподъемностью 5-6 тонн для танковых тягачей и танков. При наличии таких тягачей и прицепов можно будет обеспечить снабжение танковых частей в бою независимо от погодных условий на любой местности. Далее опыт Халхингола показал, что атака танковых частей на подготовленную оборону без поддержки артиллерии приводит к большим потерям в танках. Снаряды танковых пушек Из-за их малого калибра имеет слабое осколочное действие, поэтому плохо подавляет окопавшуюся противотанковую артиллерию. Атаку танков необходимо поддерживать артиллерии как минимум дивизионных калибров. В то же время артиллерия на тракторной тяге не успевает за танками, а на автомобильной тяге отстает из-за слабой проходимости на местности. Поэтому артиллерию непосредственной поддержки вместе с боекомплектом также нужно буксировать тяготями на основе танков. Полностью поддерживаю мнение товарища Жукова о необходимости усиления бронирования существующих танков до противоснарядного уровня В то же время мне ясно, что обеспечить круговое бронирование танков Т-26 и БТ-7 хотя бы от 37 миллиметровых снарядов невозможно из-за перегрузки ходовой части. Думаю, возможно обеспечить усиление только лобовой брони. Из этого следует, что к моменту выхода танков на позицию противника Большая часть всего противотанковой артиллерии должна быть уничтожена, чтобы исключить возможность обстрела танков в бортовую броню. Решить эту задачу возможно только, если атаку танков будут поддерживать самоходные артиллерийские установки на танковом шасси с пушками калибром не менее 76 мм. Самоходные установки должны следовать за танками на расстоянии 300-400 метров и уничтожать противотанковое орудия противника, как только они открывают огонь. В качестве таких самоходных орудий можно использовать танки Т-28 и БТ-7А, но количество их совершенно недостаточно а установленная на них короткоствольная 76 миллиметровая пушка слаба. Имеет прямой смысл переоборудовать часть устаревших танков в самоходные орудия, оснастив их дивизионной пушкой. Небольшую часть старых танков следует переоборудовать в самоходные зенитные установки, оснастив их малокалиберными скорострельными зенитными пушками. Эти зенитные самоходки обеспечат воздушное прикрытие танковых частей в бою и на марше. Холхингол показал, что в танковые батальоны, полки и бригады нужно обязательно включить сильные мотострелковые подразделения, которые должны обеспечить зачистку и удержание захваченных танковыми частями позиций противника. На марше эти подразделения должны передвигаться на автомобилях повышенной проходимости, а в атаку идти десантом на броне танков. Пушечные бронеавтомобили из-за слабой брони нельзя применять для атаки укрепленных позиций. В то же время слишком высокий силуэт мешает их эффективному использованию в качестве противотанкового средства. Для задач разведки – Они имеют недостаточную проходимость, поэтому я бы предложил рассмотреть возможность их переоборудования в бронетранспортеры для перевозки мотострелков непосредственно за танками на поле боя. Что касается легких танков Т-37 и Т-38, то я не вижу для них полезного применения в качестве, собственно, танков из-за их слабой брони, И слабого вооружения. возможно их следует использовать в качестве тягачей для противотанковых орудий в мотострелковых соединениях как и тягачи комсомолец, сделанные на их основе. в таком случае их следует оснастить зенитными пулеметами. и наконец я хотел бы услышать от руководителей промышленности, когда в войска поступят новые танки с противоснарядным бронированием. Ванников, товарищ Сталин, выступившие передо мной товарищи, задали целый ряд серьезных вопросов и сделали несколько важных предложений. Я постараюсь ответить на все вопросы и прокомментировать предложения. Первое. Новые танки с противоснарядным бронированием разрабатываются и поступят на испытания весной следующего года. Модернизация имеющихся танков Т-26 и БТ-7 с целью усиления бронирования их лобовой части возможна, если Наркомат обороны выдаст нам техническое задание. Мы в срочном порядке проведем такую разработку и представим образцы на испытания. Второе. Переоборудование танков Т-26, а также БТ-2 и БТ-5 в тягачи с зенитным пулеметным вооружением и разработка прицепов к ним также вполне возможны. Третье. Производство необходимого количества запчастей к существующей технике является чисто организационной проблемой, а не технической, так как для этого потребуется некоторое снижение выпуска серийной продукции, поскольку производство запчастей ведется на тех же самых мощностях. Наркомат, обороны и Госплан должны выдать нам план по производству запчастей и, соответственно, скорректировать план выпуска серийной продукции. Четвертое. Модернизация имеющегося парка самолетов И-15БИС и И-153 для решения штурмовых задач вполне возможно. Но для этого требуется проведение серьезной разработки и испытаний опытных образцов. Нам необходимо ТЗ от военных на эту разработку. Самолеты-истребители новых типов поступят на испытания в начале следующего года. Пятое. Переоборудование бронеавтомобилей БА-10 в бронетранспортеры возможно, но это опять же серьезная разработка. Объем работ по переоборудованию будет большой, поскольку придется полностью переделывать всю заднюю половину бронеавтомобиля – Само собой, необходимо ТЗ на эту работу. Шестое. Пехотные средства ПВО для защиты от пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков существуют и производятся. Это пулемет ДШК калибра 12,5 мм и автоматическая 37 миллиметровая зенитка. Разрабатывается 25 мм дроая скорострельная зенитка следует включить их в план производства в необходимом количестве соответственно уменьшив план по другим типам стрелкового вооружения и артиллерии в качестве легких пехотных противотанковых средств у нас разработаны и испытанные противотанковые ружья калибра четырнадцать пять и противотанковые мины, однако в план производства они не включены. Относительно совершенствования средств радиосвязи я предлагаю провести в ближайшие дни специальное совещание в Наркомате обороны, так как этот вопрос слишком специальный и требует присутствия ученых, разработчиков и производственников. Последнее поступившее от военных предложений касалось переоборудования устаревших танков в самоходные артиллерийские и зенитные установки. Должен сказать, что технически это, пожалуй, самое сложное из всех ранее упомянутых работ. Такие проекты у нас разрабатывались, даже были испытаны опытные образцы. К сожалению, сейчас такие работы не ведутся, так как весь состав КБ, которое вело эти разработки, во главе с конструктором Сячинтовым, был арестован и находится в органах НКВД. Там же находятся практически все разработчики перспективного ракетного оружия, значительная часть авиаконструкторов и танкостроителей раз уж пришлось к слову скажу что органами нквд арестованы большое количество ученых конструкторов со всех без исключения заводов и кб срочное выполнение всех вышепоставленных задач значительно облегчится если хотя бы часть арестованных специалистов вернется на свои рабочие места товарищ жуков поднял этот вопрос Относительно кадровых военных, я прошу Политбюро на тех же основаниях рассмотреть вопрос и о гражданских специалистах. Прошу поручить НКВД пересмотреть дела осужденных специалистов и амнистировать всех, кого возможно. Тем, кого НКВД не сочтет возможным освободить сразу, предлагаю изменить меру пресечения, и предоставить возможность отбывать срок, работая под надзором органов НКВД на своих рабочих местах. Сталин, товарищ Берия, вы, оказывается, не только военных, но и почти всех гражданских специалистов пересажали. Может, мы врагов народа не там искали? Может, вы хотите отправиться вслед за Ежовым и Ягодой? Немедленно готовьте постановление Верховного Совета об амнистии, пересмотре дел и изменении меры пресечения. Даю вам две недели срока, и чтобы все ценные специалисты были на своих рабочих местах и работали по специальности, Они топорами махали. Прошу присутствующих завтра же передать мне списки особо ценных специалистов, чтобы вытащить их у Берии в первую очередь. Берия, послезавтра лично представишь мне списки всех специалистов по всем специальностям, которые у тебя сидят. И врачей не забудь. Здесь за них заступиться некому. Отвечаешь головой. Микоян. Товарищ Сталин, хочу напомнить, что у нас в промышленности жесточайшая нехватка квалифицированных рабочих. Предлагаю распространить меры, о которых вы говорили, и на промышленных рабочих. Кроме того, предлагаю осужденным крестьянам имеющим ремесленные специальности кузнецам, плотникам, столярам, шорникам, изменить меру пресечения и разместить их в лагерях при оборонных заводах, чтобы работали по специальности, а не землю рыли. Сталин Берия, прими, и это к исполнению. Шапошников, напомню, Одно из своих предложений – строительство оборонительных сооружений на главном и тыловом оборонительных рубежах потребует большого количества неквалифицированной рабочей силы. Предлагаю заключенных крестьян из сибирских и дальневосточных лагерей перебросить для строительства укреплений. Им можно пообещать сокращение срока заключения за ударный труд. И пусть строят окопы и блиндажи изо всех сил. А бойцы, в освободившиеся от строительства укрепления время, будут заниматься боевой учебой. После начала боевых действий можно будет заключенных из строительных лагерей амнистировать и направить на укомплектование соединений тылового рубежа. Сталин. Спасибо, Борис Михайлович. Очень хорошая мысль. О сокращении сроков заключения можно будет широко оповестить по радио и в прессе. Пусть народ порадуется. Берия, ты все понял? Смотри, я лично все за тобой проверю. Калинин, товарищ Сталин, товарищи члены Политбюро, раз уж у нас пошел такой принципиальный разговор, я вот на что хочу обратить ваше внимание. Кто у нас составляет основную часть призывного контингента Очевидно, это крестьянские парни и молодые мужики. Будут ли они, не щадя живота, защищать советскую власть? Давайте честно, по-большевистски ответим на этот вопрос. Самым молодым сегодняшним призывникам в 32-м году было минимум по 11 лет. Они все прекрасно помнят и коллективизацию, и выселение, и раскулачивание, и реквизицию скота в колхозы, и реквизицию продовольствия с последующим голодом тридцать второго года. Несмотря на семь лет колхозного строя, крестьянин как был в душе мелким собственником, так и бы остался. Перевоспитать его мы просто не успели. А война с немцами будет страшной и жестокой. Все, кто воевал с ними в ту войну, это помнят. Чтобы крестьянин хорошо сражался на фронте, нужно дать крестьянству надежду на облегчение жизни. Я думаю, даже на некоторый возврат к частному хозяйству. Мы, большевики, не должны этого бояться. В конце концов, введение НЭП, как временная мера, в свое время было очень полезным. Считаю, что сейчас самое время объявить о ряде послаблений в колхозах. Например, увеличить земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства, скажем, по шесть соток на каждого работающего в колхозе и по две сотки на иждивенца. Можно разрешить держать в личном хозяйстве по одной корове на семью, по одной свинье на каждого работающего и по одной козе или овце на каждого издевенца. Птицу и кроликов разрешить держать без ограничений, разрешить продавать излишки продукции личных хозяйств на колхозных рынках и в потребкооперацию – «Оказать помощь спецпереселенцам стройматериалами и инвентарем?» «Как уже сказал товарищ Сталин, объявить о сокращении сроков заключения крестьянам. Может быть, еще что-то? Надо подумать». «Микоян, как человек, имеющий отношение к снабжению населения продуктами питания», Хочу поддержать предложение Михаила Ивановича. Он полностью прав. Такие меры, по моему мнению, помимо положительного морального воздействия на крестьянство, позволят быстро улучшить снабжение городского населения мясомолочной продукцией, овощами, картофелем. Сталин. Хорошо, товарищ Калинин. «Принимается. Готовьте постановление Совета народных комиссаров и Политбюро, но смотрите, чтобы эти меры не пошатнули дисциплину в колхозах. План по хлебозаготовкам и прочему колхозам не снижать». Выдержки из протокола заседания. Постановили. Первое. Утвердить начальникам генерального штаба Шапошниковым соображение по плану обороны. Поручить генеральному штабу в срок до 30 октября представить в Народный комиссариат обороны и Политбюро План обороны и мобилизационный план. Второе. Поручить Наркомату обороны сформировать рабочие группы по видам вооруженных сил и родам войск для обобщения опыта боевых действий в Монголии и в Польше. Рабочим группам подготовить отчеты и С рекомендациями в срок до 21 октября 1939 года отчеты и рекомендации рассмотреть и утвердить на заседаниях ГВС в срок до 28 октября 1939 года. Третье. Поручить наркомату обороны в срок до 30 октября 1939 года принять решение о внедрении в войска рекомендаций, утвержденных решениями ГВС, и организовать их выполнение. 4. Поручить наркомату обороны в срок до 21 октября 1939 года подготовить и согласовать с профильными наркоматами. Следующее техническое задание. Модернизация танков Т-26 и БТ-7 с целью усиления бронирования. Переоборудование танков БТ-2, Т-37, Т-38 и Т-26 устаревших серий в тяготи с зенитным пулеметным вооружением и разработка прицепов к ним. Переоборудование бронеавтомобилей БА-10 в бронетранспортеры. Переоборудование истребителей И-15БИС в штурмовики. Переоборудование танков Т-26 устаревших серий БТ-5 в самоходные артиллерийские установки и в зенитные самоходные установки. Пятое. Поручить Наркомату обороны подготовить в срок до 14 октября 1939 года заявки на выпуск следующей продукции. Запасные части для всех видов вооружения и транспортных средств, противотанковое оружие, крупнокалиберные пулеметы ДЖК, зенитные пушки калибра 37 мм, противотанковые мины. Шестое. Поручить Госплану и СНК провести корректировку планов и обеспечить выпуск продукции по заявке НКО. Седьмое. Обязать СНК обеспечить выполнение плановых заданий по испытаниям и освоению выпуска новых типов танков и самолетов. Восьмое. Поручить НКВД Представить в срок до 10 октября 1939 года на утверждение Верховному Совету указ об амнистии, сокращении срока заключения и пересмотре дел осужденных по постановлениям особых совещаний. Провести пересмотр дел в срок до 30 октября 1939 года. Девятое. Поручить НКВД направить строительные спецподразделения на оборудование оборонительных рубежей согласно плану обороны. Количество и дислокацию лагерей, а также количество рабочей силы в них согласовать с Наркоматом обороны и утвердить постановлением СНК в срок до 25 октября 1939 года. Десятое. Поручить НКВД в срок до 30 ноября 1939 года совместно с промышленными наркоматами организовать лагеря для осужденных квалифицированных рабочих при оборонных промышленных предприятиях. 11. -е. Поручить СНК в срок до 25 октября 1939 года подготовить постановление о развитии личных подсобных крестьянских хозяйств и помощи спецпереселенцам. 12. Наркомату обороны обеспечить полную боевую готовность войск западных округов к отражению возможной агрессии в срок 30 апреля 1940 года. 13 секретариату цк в кпб проконтролировать исполнение и обеспечить выполнение всех решений утвержденных настоящим протоколом а также решений принятых нижестоящими инстанциями во исполнении решений политбюро в срок до 30 апреля 1940 года